Глава пятая Оказавшись в комнате, я просто упала на кровать, раскинув руки в стороны, чтобы в следующее мгновение оказаться в огромном холодном зале, окруженном статуями. Пол будто бы из прочного стекла, как и стены, но ни под полом, ни за стенами ничего не было видно. Все пространство занимали необычные фигуры диковато смотрящиеся в таком антураже. Они стояли по периметру в разных позах, на лицах выражения то ужаса, то обреченности, то страсти и желания, то благоговения. У кого-то была занесена нога, словно он пытался прыгнуть, некоторые закрывали лица руками, убегая непонятно от чего. Кто-то и вовсе заваливался назад, словно их толкнули и заморозили. Сперва я решила, что это настолько искусственная работа художника, но мое внутреннее чутье подсказало. Это настоящие люди и нелюди, и в этих каменных оболочках давно нет души. — Ты права, дитя, у них действительно нет больше души, она томится в жерле очищающего вулкана. Раздался знакомый голос совсем рядом. Я резко повернулась во все глаза, рассматривая очень привлекательную темноволосую женщину. За ее спиной торчала коса. — Госпожа Смерть? Я в ваших чертогах? — спросила, хотя и так уже предполагала ответ. Тут же поторопилась исправить оплошность, ведь мне сперва стоило выказать почтение, а потом уже задавать вопросы. Я безмерно благодарна вам за мое перемещение и спасение от некогда бывшей подруги и сестры. Поклон вышел неглубокий, но он четко выразил мое отношение к богине тьмы. Она улыбнулась, в ее глазах появилось тепло. Так мать смотрит на свое дитя. Знаешь, мне больше нравилось, когда ты гостила у нас здесь. В глазах хитринка, и я не подумала смущаться. Да, память вернулась, и я прекрасно помнила, и как в карты с демонами играла, и как бои без правил устраивала, и как хвосты некоторым отрывала и рога пилила. Все это было, и мне нисколько не стыдно, а еще я прекрасно знала, о каком вулкане она говорила. Как раз о том, в который я когда-то и сама упала, когда меня в очередной раз убила жарше. Именно там томились души тех, кто совершил слишком много злодеяний. Пока они не очистятся от грехов, никакого перерождения им не светит. Надеюсь, ваши пенаты обойдутся теперь без меня. Я окончательно расслабилась. Мне сейчас многое предстоит сделать на Эврошане. И, думаю, опыт общения с коварными демонами весьма пригодится. «Ты права, пригодится». Согласилась смерть. Но я позвала тебя сюда не для праздной беседы. Мне нужна твоя помощь. Сказать, что я была удивлена и обескуражена, это ничего не сказать. Но моя готовность помочь шла от сердца. Приготовившись внимательно слушать, медленно двигалась за хозяйкой чертогов. Она подвела меня к белоснежной зеркальной стене, коснулась ее рукой, Под ладонью пошли трещины, а потом моему взору предстал еще один зал. Он был поменьше. На стенах оригинальная лепнина весьма откровенного и похабного характера. На возвышении золотой трон. Вокруг него столпились мужчины и женщины в весьма откровенной одежде. Мы что, попали в самый разгар оргии? Но не это поразило больше всего. Из моего горла вырвался рык. Я прекрасно узнала это место, дворец императоров, где когда-то я и сама жила со своим истинным, а сейчас там притон. Это ж надо было так испоганить красоту и уют тронного зала, вырвалось у меня. Да как этот гаденыш вообще посмел? Ты права, нынешний правитель превратил страну в вертеп разврат, пьянки, сбор подати с простолюдинов, вампиры, аристократы не гнушаются забирать девушек во дворец и издеваются над ними. Но на это я бы так остро не реагировала. Мне плевать на дела людей и не людей. Но этот мерзавец посмел призвать и похитить мое творение, в котором смерть резко повернулась ко мне и пристально посмотрела в глаза. Частичка твоей души. Зачем? Сорвалось с губ. Этим вопросом задавались сразу несколько, и меня прекрасно поняли. Во-первых, создавая это идеальное творение увеличение силы и могущества, я давала тебе возможность на перерождение. Ты наверняка не знала, но после проведенного тобой ритуала Возвращение души ты автоматически теряла право перерождаться, так как нечему было. Ведь тогда в твою самую первую смерть в мои чертоги попала всего лишь оболочка. Душу-то ты отдала Кайришу. Хорошо, я успела часть перехватить. Во-вторых, мое творение понадобилось... Йоргену для собственного могущества, иначе его давно бы свергли с престола. Такой император никому не нужен. Благодаря моему мальчику тот стал практически неуязвим. Насколько я знаю, он и так бессмертный, с ним бы никто не смог ничего сделать, засомневалась, все еще разглядывая сына Кайриша. Ни капли сходства с моим бывшим супругом, Да, как и все вампиры, он был достаточно красив, но на его внешности порог оставил свои отметки. Глаза словно у наркомана, лихорадочно блестели, их краснота утратила яркость и насыщенность, они стали блеклыми, затуманенными, волосы в беспорядке, такое чувство, что он вообще забыл, что их надо иногда расчесывать, цвет кожи даже не бледный, как у всех вампиров, а синюшный. Даже я в образе умертвия выглядела краше. Корона сдвинута на бок. Как она вообще у него держится? Алая мантия измята. Мне удалось рассмотреть на ней пятна. Это император? Да он даже на шута никак не тянет. Но как он вообще узнал о вашем творении? И осведомлен ли он, чья душа внутри? Спросила и тут же увидела прекрасного юношу за троном монарха. Он стоял ровно, заложив руки за спину, дерзко глядя на правителя, пока тот на него не смотрел. Вся эта разношерстная компания вызывала у него отвращение. Красивые голубые глубокие глаза поражали своей необычностью. Темные волосы до плеч слегка вились, несколько прядей падало на лоб, но ему это нисколько не мешало. У меня на губах появилась ухмылка предвкушения. Порабощен, но не сломлен. Это радовало. Творение госпожи мне понравилось с первого взгляда. Необычный, наверняка язвительный и веселый. Йорген призвал высшего демона, прекрасно осознавая, что сам не в состоянии удержать власть. Тот и раскрыл секрет моего творения. О нем знали немногие. Но и этого хватило для похищения. И нет, не осведомлен. «Иначе не был бы так обеспечен. Мне задорно подмигнули, потом пояснили. «Йорген уже знает о твоем возвращении. Он возлагает надежды на Керта, так зовут моего темного мальчика. Но он не предполагает, что ваша встреча и талика твоей силы способна снять ошейник подчинения с моего создания». Причинить вред он тебя по определению не сможет. Кивнув еще раз, посмотрела на юношу. В этот момент он поднял голову, и у меня создалось ощущение, будто он смотрит прямо на меня. Ощущение переросло в уверенность, когда его четко очерченные чувственные губы прошептали «Я жду тебя, приходи быстрее». И в это мгновение почувствовала, как между нами устанавливается ментальная связь, Теперь я могла не только слышать его, но и видеть все его глазами. Сперва испугалась, потому что подобное происходило когда-то у меня с Кайришем. Заметив мое смятение, смерть тут же пояснила. Ваша связь как у близнецов, и нет, вы не истинные. Думаю, вряд ли ты теперь пожелаешь подобного. Вы правы, не пожелаю. Пусть это и прекрасное чувство, но мне всегда казалось оно не настоящее о чем и показало время и обстоятельства. Будь это чувство настоящим, Кайриш бы не сорвался с первой встречной шлюхой, как только получил часть души обратно. В какой-то степени ты права, поэтому боги больше не рискуют связывать пары истинностью. Твой пример ясно показал, настоящие чувства должны быть искренними, а вас тогда просто связали и притянули друг к другу разделив души. Это неправильно. А сейчас возвращайся. Тебя уже ждут. Еще раз поблагодарив госпожу смерть за все, что она для меня сделала, распахнула глаза и резко вскочила. Возле кровати на полу сидел Заидер. На лице выражение обреченности пополам с переживанием. Заметив мое пробуждение, мгновенно вскочил. «Хрена-то предупреждать не пробовала!» — рыкнул он недовольно, но в голосе облегчения. — Я хоть и немножко мертвый, но с ума едва не сошел, как живой. — О чем? Что собираюсь вздремнуть, часок? не сразу сообразила я, получив скептический взгляд в ответ. — И из-за чего тут сходить с ума? — Часок? Ты валялась трупом сутки, тебя никто не мог добудиться. Твое сердце не билось, более того, ты однозначно была мертва. С каждым словом дракон распалялся все сильнее, а у меня случился шок. И это бессмертное. до да тебя не похоронили только потому, что решили подождать дня три. Как видишь, весьма правильно сделали. Ну, я думала тебе не привыкать видеть меня мертвой. Шутка не удалась. Пришлось со вздохом признаться. Меня пригласила в гости госпожа смерть. Она рассказала кое-что интересное. Идем вниз. Не хочу по несколько раз повторять. И да, я думала, что провела там совсем немного времени». «Я тебе иногда поражаюсь», — покачал головой чешуйчатый. «Неужели забыла, что время в каждом из миров течет по-разному? А в чертогах и вовсе оно стоит. Одна минута там может обернуться, хорошо, если несколькими годами в другом мире. А то ведь счеты на столетия может пойти» твоя беспечность меня поражает. Меня отчитывали, как маленького ребенка, и мне вдруг захотелось вспылить, но я не стала этого делать только потому, что понимала. Заидер и правда сильно беспокоится. В прошлой жизни наши дороги разошлись. Сразу после моей свадьбы с Кайришем он ушел. Встречались мы редко, раз в столетие, а то и в три». Друзьями мы определенно не были, наверное, в нем еще жива была обида. В данный момент я поняла, за столь короткий срок он стал мне таким же близким другом, как моя боевая четверка, наверное, даже намного ближе. Мое появление вызвало бурный восторг и слезы радости. Эйя вздернула голову, обводя всех взглядом победителя, подняла палец вверх и сообщила. А я говорила, что наша Харна Живее всех живых, а вы мне не верили. Мы бы первые почувствовали ее смерть. Забыли, что мы все связаны. А с чего это вы меня вдруг хранить, вздумали. Я только живой стала, между прочим, и теперь умирать точно не собираюсь, отчеканила, присаживаясь за стол. Все вокруг тут же засуетились: кто-то накладывал на тарелку еду, кто-то резал овощи и фрукты, кто-то наливал травяной сбор. Я с удивлением наблюдала за ними. Вот вроде и радостно на душе, но как-то не по себе. За мной никто так не ухаживал, ни в одном из перерождений. Я даже едва не прослезилась. — Так что с тобой было? — уточнила Рашина. Ответить не успела. — Снова сон? — первым догадался Сарит. Я уже приготовилась к его очередной шпильке или сарказму, но вместо этого заметила в темных глазах беспокойство. — Да. — На этот раз меня в гости приглашала госпожа смерть. Как и предполагала, именно с ее подачей я оказалась в этом мире не мертвой, но не для столь важной информации меня приглашали, а по другому поводу. После такого вступления я рассказала о том, что мне поведали, не забыв сообщить о своем обретенном близнеце, если так можно назвать творение госпожи Чертогов. Не забыла предупредить по поводу Керта. Ведь именно благодаря ему император пока еще на троне. «Хм, и как тогда мы сможем справиться с этим Кэртом?» — Спросила Аминаэль. Я усмехнулась. «Мы не станем с ним справляться. К тому же нам всего лишь нужно попасть во дворец и встретиться с парнем. А дальше уже мое дело. Во дворец мы попадем. Там остался один из моих привязанных порталов, который до сих пор действует». Задумчиво отозвался Радмир. А там придется действовать по обстоятельствам. Хорошо, значит, сейчас перемещаемся домой, а оттуда выдвигаемся к Йоргену. Приняла решение и тут же обернулась к подопечным. Как дела с учебой? Плоха из меня наставница. Я ведь не сразу поинтересовалась делами своих поднятых, хотя должна была это сделать первым делом. Но, судя по довольному виду, они сами оказались в восторге. «Все отлично. Нас сперва они принимали, пытались устраивать ловушки, но после того, как сами же в них угодили, притихли. И учиться нам нравится», – за всех ответила Эйя. «А еще с нами часто занимается лорд Абьер. Он теперь декан нашего факультета. И хотя ректор предлагал ему занять пост, принадлежащий по праву, магистр отказался». «Когда разберемся с Йоргеном, пригласим Обьера в гости», — улыбнулась про себя, вздохнув. «Ведь неизвестно, когда эти самые выходные будут у нас самих. А еще у наших девушек появились поклонники», — хитро прищурился Нарвис, заставив подопечных покраснеть. И если Рашина и Тирана смутились, то более бойкая Эйя отмахнулась. «Тоже мне нашел поклонников». Они на нас смотрят, как на подопытных образцов. Один даже проговорился, что собрался писать эссе по нашей теме. Так что был послан далеко и надолго. Если я и захочу романтики, то предпочту искренние отношения. — Что же вы о своих поклонницах не рассказываете? — в свою очередь ткнула Вльена пальцем тирана. Я слушала ребят и не сдерживала улыбки. Какие же они разные. Но так держатся друг друга, словно ставшие родными. И ведь действительно они стали практически братьями и сестрами. Представить себе кого-нибудь из них как пару лично у меня не получалось. Я вообще иногда беспокоилась, смогут ли они отыскать свою пару. Мало кто пожелает связать свою жизнь с немертвой. Даже если она красива, умна, магически одарена, Даже способна выносить и родить ребенка. Сам статус нежити отпугнет любого. Это меня печалило. Но вслух я ничего не говорила. Зачем портить ребятам настроение? Да и что-то мне подсказывало. Они и так прекрасно осведомлены. — Пф, нам и рассказывать нечего. Подумаешь, пару ночей вместе провели. Это вообще был эксперимент, — ответил Нарвис. Но о сути рассказывать не стал. Вместо этого перевернул тему. И вообще, нам, наверное, уже пора. Пришлось согласиться. Мы и так из-за меня задержались. А ведь скоро начнут гости пребывать. Родными или потомками. У меня пока язык не поворачивался их называть. Но раз Галира успела разослать весточки, пришлось принимать всех. Позже разберемся, кого куда пристроить. Сперва стоит с ними познакомиться. Вещи уже оказались сложены, упакованы. В тот момент, когда мы собирались покинуть временное пристанище, появился дознаватель, глянув на нашу компанию, с сожалением констатировал. «Уже уходите? Может, еще немного задержитесь?» «Увы, у нас мало времени и много нерешенных дел», — вместо меня ответил Заядер. Да и гости скоро прибудут. Здесь они точно не поместятся. Гостеприимному хозяину пришлось признать правоту. Он с сожалением осмотрел нашу компанию. Мы тепло поблагодарили гостеприимного хозяина и вышли на улицу. Перемещение к родовому дворцу много времени не заняло. На этот раз портал открывала я сама, благо память уже вернулась, а с поддержкой тиары увеличивающий мою силу, и вовсе напрягаться не приходилось. Вышли мы недалеко от холма, на котором и располагался дворец. Глядя на родовое гнездо, вдруг вспомнила картинку в книге по истории техногенного мира. Как там называлось то место? Версаль? Резиденция королей. Нечто похожее сейчас предстало перед моими глазами. Удивило то, что перед нами возникло огромное здание из светлого кирпича, стоявшее на возвышении. Но ведь я помнила и кованные ворота, и красивые дорожки живой изгородью причудливо подрезанных кустов. Сейчас ничего этого не было. Куда же оно подевалось? Сарит уже было сделал попытку подобраться ближе, но его отбросило в сторону. Невидимая защита никого не желала пропускать и ведь ее совсем не было видно. Точно! Как я не догадалась! Она же скрывает все от глаз посторонних. Не став заставлять всех ждать, вскинула руку, позволив ладоням светиться. Круглый магический диск сорвался с ладоней и прорезал пространство. В следующее мгновение раздался треск, словно бьется стекло. А потом мы оказались перед кованными воротами. Теперь я увидела всю ту красоту, которая запомнилась. Многоступенчатый подъем ко дворцу, на каждом из которых начинали петь фонтаны. И распускаться цветы вызвал улыбку радости. Живая изгородь разрослась, несмотря на заморозку. Ох, чувствую, работы предстоит много. Я ощутила, что дома. И так тепло стало в душе, и хорошо. Исчезли тревоги и сомнения. Появилась уверенность в завтрашнем дне. Мы прошли вперед. Сперва раскинулся газон. По нему важно шествовали интересные птицы. Павлины? Нет, не похожи. Хотя хвост почти такой же, пушистый и разноцветный. Но сами птицы походили на лебедей, только на длинных ногах. Вроде и неказистое животное, но стоило ему распустить хвост, дух от красоты захватывало. Слева раскинулся пруд с самыми настоящими золотыми рыбками. Подпрыгивая над водой, я замечала, как на их чешуе блестят лучи солнца. Блики распространялись вокруг, создавая эффект иллюзорного фейерверка, каплями света, играющими по воздуху и земле. Залюбовалась не только я, но и некромант. Вздохнув, все же двинулись дальше. «У нас еще будет время все рассмотреть и познакомиться с этим местом заново». Двухстворчатые двери при нашем появлении распахнулись, приглашая внутрь. Первым на нашем пути возник призрак. Поклонившись, довольно отозвался. «Мы рады приветствовать тебя, хозяйка Харината, и твоих друзей в родовой резиденции. Комнаты уже готовы, слуги проводят прибывших». — Спасибо, Катер. Я рада вас видеть. Была бы возможность, обняла бы преданного слугу. — Харна! А это настоящие призраки? Они не опасны? А живые слуги будут? Засыпали вопросами подопечные. Я удивленно посмотрела на них. Мертвые боятся мертвых? Так и хотелось указать на данный факт. Но я промолчала. Наверное, сейчас они чувствуют себя живыми, потому так и относятся к призракам. Вместо этого тепло улыбнулось подбадривая своим видом живые будут но позже мне сколько себя помню всегда верой и правдой служили призрачные слуги их невозможно обмануть подкупить зачаровать и не смотрите на их эфемерный вид каждый из них наделен магией способный поднимать вещи готовить еду ухаживать за гостями вы к ним привыкнете они все чудесные и преданные поведала ребятам они кивнули но все еще с опаской косились на вереницу призрачных слуг, застывших в воздухе и ожидающих для препровождения в покое. Со мной отправился Гатер. Сарит шествовал рядом, хотя я данным фактом была недовольна. И хотела бы высказаться, но не желала выносить наши отношения, которых не было, на общее обозрение. «Не надо испепелять меня взглядом, я вообще-то твой супруг, и по закону мы обязаны жить вместе», — слишком спокойно произнес некромант. «Обойдешься. Вместе мы точно жить не станем, максимум смежные комнаты. Но, предупреждаю, со своей стороны межкомнатную дверь я закрою на замок, а ключ выброшу», — поведала первый заходя в свои покои. Каюсь, не сдержалась все же высказалась при Дворецком, коим и являлся призрак, но тот сделал вид, что ничего не заметил. Слуга ничего не говорил, только улыбался и поглядывал то на меня, то на супруга. Зато стоило мне оказаться за закрытой дверью, я заметила, что мне собираются что-то сообщить. Судя по хитринкам, в глазах моего Дворецкого это явно касается моей женитьбы. Потому вскинула руку и предупредила – Ничего не говори, я пока и сама еще не осознала, что вышла замуж. Да и супруга не я выбирала, потому и консумировать брак не намерена. Почему я сообщила ему это, я и сама не знаю. Наверное, подсознательно доверяла ему, и мне хотелось хоть кому-то не то пожаловаться, не то высказать накопившееся. И тут же осознала, лучше помолчать, оставить все в себе, а то ведь С призрачной сущности станется еще начать меня жалеть, а подобного совершенно не хотелось. Поклонившись и продолжая посмеиваться, Гатер исчез, оставляя меня наедине с моими мыслями, а их скопилось много, но подумать не дал шум из окна. Подойдя к нему, распахнула створки и заметила въезжающие в большой двор повозки и кареты. «Вот и родственники прибыли. Быстро они из других миров добрались», произнесла вслух, и тут же пришлось возвращаться вниз в холл, чтобы встретить прибывших и перепоручить их заботам слуг. Как только я оказалась внизу, заметила обнимающуюся с родителями Галлиру. Остальные пока еще с опаской оглядывались вокруг и со смесью ужаса смотрели на призраков. Меня еще никто не видел, Так как я заняла место за колонной и оттуда наблюдала за входящими, составляя мнение о каждом, дождавшись, пока все прибывшие окажутся внутри, вышла из своего укрытия. Хрената! Выдохнули все разом. Приветствую вас в родовом дворце! начала свою речь, разглядывая разношерстную толпу. Одежда на всех разная. Как я успела заметить, Многие пришли из техногенного мира, если судить по джинсам и гаджетам в руках. Одни явно чего-то успели добиться, судя по дорогим украшениям и добротной одежке. Вторые откровенно бедствовали, третьи вообще выглядели плачевно. Сейчас слуги проводят вас в ваши комнаты, отдыхайте, располагайтесь, а вечером за ужином побеседуем. Я собиралась уйти к себе, посчитав свою миссию, выполненной, но меня остановил голос юной девушки, как раз из третьей кучки откровенно плачевного состояния. — А нам дадут во что переодеться? Подарят драгоценности? А балы будут? — Юная леди, для начала я узнаю, кто чего стоит и кто чем может быть полезен. Жестко отчеканила, так как подобный вопрос вызвал неприязнь. Более того, подобная наглость меня поразила. Не успели явиться в чужой дом, а уже проявляют наглость. Самое неприятное, что стоявшие рядом с девчонкой родители, судя по внешнему сходству, даже не одернули дочь, хотя обязаны были. Я поторопилась покинуть сборище, пока не нахамила и не испепелила на месте нахалов. Вернувшись к себе, влетела в комнату и прижалась спиной к двери, переводя дух и пытаясь успокоиться. Что-то часто я стала нервничать в последнее время. Мне больше нравилось быть не мертвой, когда чувства под замком выливаются одни крохи. Пора уже как-то брать чувства под контроль. Вдох, выдох. Ох, вроде стало легче. Машинально окинула взглядом гостиную, Она осталась такой, как я ее запомнила: светлая и просторная. Огромное окно, занавешенное тюлем, тяжелые портьеры по бокам болотного цвета, на полу ковер такого же оттенка. В углу высокая подставка на трех кривых ножках. На ней древняя расписная ваза со свежими цветами. Справа два кресла, между ними небольшой стеклянный столик. Возле противоположной стены диван с высокой спинкой все обито темной кожей. К нему я и подошла, просто упала в него, раскинув руки в стороны. Прикрыла глаза, резко выдохнула. Так бы и сидела, но внизу гости, а я как-никак хозяйка. Необходимо устроить, обогреть, накормить и что там дальше по списку. Пришлось вставать, заниматься собой. Приняв душ, переоделась. Не знаю, какая нынче здесь мода, но я прекрасно чувствовала себя в своей старой одежде, сохранившейся в гардеробной еще с прошлого времени. Многие платья я вообще ни разу не надевала, одно такое и выбрала. Нежно-голубое, с открытыми плечами, низкой талией и расклешенной юбкой. Длина по щиколотку, но благодаря нижним юбкам оно не путалось между ног. Узор по подолу играл во время ходьбы, создавая словно живые картинки. Посмотрев на себя в зеркало, собрала свои белоснежные волосы в высокую прическу, заколола шпильками, выпуская несколько прядей, обрамляющих лицо. Косметику использовать не стала, всегда предпочитала естественную красоту. Правда, себя таковой не считала, но и рисовать на себе непонятно что не желала. «Что ж, почти готова. Остались последние штрихи», произнесла вслух непроизвольно проводя рукой по шее. К такому наряду нужна была драгоценность, а все они находились в сокровищнице. Открыла потайной ход и ступила в освещенный факелами тоннель. Я не собиралась подслушивать и подсматривать, всего лишь собиралась наведаться в сокровищницу и посмотреть, что там уцелело после моей смерти, а заодно выбрать колье для платья. Проходя мимо нескольких комнат, куда поселили гостей, вдруг застыла, как вкопанная, потому что снова услышала голос той самой девчонки, проявившей бестактность в холле, причем она на повышенных тонах разговаривала с матерью. — Нила, детка, подожди хотя бы пару дней, осмотрись, не торопись, нам надо понять, какая тут защита, есть ли ловушки, а потом вместе вскроем сокровищницу, как-никак ваша с отцом кровь, такая же, как у Хоринаты. «Значит, нас должно пропустить». «Мама, я не хочу ждать. Меня ждет Сэш. Он надеется, что я помогу ему разделаться с долгами, и мы поженимся. Медлить нельзя. К тому же ты помнишь, что сказал он. Мы просто обязаны принести ему то, что он приказал, иначе не только Сэшу, но и всем нам придется туго». «Дочка, ты не думаешь о том, что твой Сэш потом снова все проиграет? Надеюсь, у тебя хватит ума не отдавать ему золоты. «Наверняка отец». «А что касается его, мы обязательно сделаем так, как нам сказали. Надо порадовать такого могущественного родственника. И как вообще нас узнал?» «Конечно, папа. У нас уговор. Я плачу за него долги». Он на мне женится, но все деньги будут только у меня. Я скоро стану богатой, буду кружить голову мужчинам. Вызывать зависть у женщин, главное попасть в сокровищницу этой тетки. А там, глядишь, наш родственник приблизит меня к трону. Я не хочу здесь задерживаться. Мне не терпится оказаться во дворце самого императора. Не забывай, Нила, осадила девочку мать. Эта тетка наша прародительница, и не стоит ее недооценивать, она умна и проницательна. Даже он ее побаивается, потому и попросил принести ту вещицу. Да ладно тебе, квохчешь как наседка, эта тупица даже слова мне не смогла сказать, когда я у нее о деньгах спросила, вряд ли она вообще хоть на что-то способна именно из за нее мы оказались в таком положении вот пусть и возмещает ущерб интересно каким боком я причастна к их плачевному состоянию я что ли помогла им опуститься на самое дно или их непомерные амбиции мне хотелось ворваться в комнату схватить за загривок мерзавцев и вышвырнуть вон но моя тиара тут же послала волну спокойствия и мысленно прошептала не торопись Вышвырнуть ты их всегда успеешь. Главное — поймать на краже, чтобы не будить агрессию у остальных. Знаешь, я уже жалею, что Галира послала весть всем родственникам. Надо было только ее родителей вызвать, и все. Вздохнула с сожалением. Нет, милая, это неправильно. Ведь эта девка права. В таком положении они оказались после твоей смерти, но... Только тебе решать, кто достоин уважения, а кто паршивая овца, как эта семейка. Идем в сокровищницу. Надо поставить хитроумную ловушку на защиту. Спорить не стала. Кивнула и двинулась вперед. Дошла до тупика. Приложила руки на два углубления. Стена отъехала в сторону, открывая передо мной комнату, полную сундуков с золотом и драгоценностями. Сундуки раскрытые стояли вдоль стен. Посредине возвышалась круглая стойка, обитая бархатом. Она имела три яруса, на каждом из которых находились браслеты, колье, подвески, серьги и множество других украшений из самоцветов. Я выбрала комплект с аметистами. Эти камни мне нравились больше всего. Оказывается, после моей смерти сюда никто не мог войти, потому все осталось неприкосновенным. Ловушку устроила Тиара, из ее камней вырвалось несколько лучей света, соединились воедино, образовав призрачные руки, которые и стали творить лжбу. Я пораженно наблюдала за данным действом и восхищалась, а как только она закончила, предупредила, что нам пора уходить, сигналку она установила, как и ловушку, теперь если сюда кто-то попытается проникнуть, мы с ней обо всем узнаем. Возвращалась спешно, больше ни на что не отвлекаясь. Перед ужином, как бы мне не хотелось обрядиться в брюки и тунику, но пришлось остаться в платье и драгоценностях, чтобы предстать перед гостями во всем своем великолепии. Так настоятельно порекомендовала Тиара. Да и зря я, что ли, переодевалась. Пришлось послушать ее совета, хотя чувствовала я себя не совсем уютно. В коридоре меня уже ждал Сарит и Заядер. Тут же из своих покоев показались мои подопечные друзья. Как по дороге пояснил Гатер, мое крыло занимали только те, кто ко мне ближе всего. Остальных расселили в другом конце дворца, подальше от нас. Подобная предосторожность мне понравилась. Я поблагодарила дворецкого. В огромном обеденном зале уже собрались все гости. Они успели привести себя в порядок, многие переоделись в то, что нашли в гардеробных. Да, насколько я помню, в каждой комнате всегда находилось по паре нарядов для особых случаев. Сейчас они пригодились. Взгляд выхватил из толпы неприятную семейку. Нила досадливо кривилась, разглядывая довольно красивое платье. Что-то ей не так? Как бы ни неприятно мне была девушка, но я вынуждена была признать, Одежда ее изменила, сделав из нее вполне привлекательную аристократку. Столы накрыты, под потолком звучит мягкая, приятная и расслабляющая музыка. Мне пришлось занять место во главе стола вместе с Саритом. Пусть я и не рада нашей свадьбе, но давать другим повода для сплетен я не собиралась. Это наши внутренние разборки. Для всех остальных мы супруги, пусть и не любящие, но уважающие друг друга. К тому же у нас все-таки одна цель. Еле молча. Я разглядывал родственников, они изучали меня. Я и подумать не могла, что их окажется так много. Понимаю, за 500 лет мои, сбежавшие от отца дети, обзавелись своим потомством, а те, в свою очередь, своим, но на такое огромное количество я не рассчитывала. Надо же, как расплодились. А еще не увидела собственной дочери. А сын, отец Галиры, не торопился пасть в мои объятия. Он пока ко мне присматривался, не знаю, как относиться. Честно говоря, я и сама понятия не имела, как себя с ним вести. Вроде и сын, родной ребенок, но к моему стыду я ничего не чувствовала. Тепло было, радость от встречи имелась, но всепоглощающей любви матери к ребенку не испытывала. Наверное, здесь свою роль сыграло мое пятикратное перерождение. Родственные чувства не только притупились, но и в какой-то мере исчезли. Даже страшно стало. Плохая из меня мать про себя вздохнула, но на лице оставила бесстрастное выражение. Когда первый голод оказался утолен, я склонилась к сыну и прошептала. — А где твоя сестра? Почему ее до сих пор нет? «Она погибла сто десять лет назад», — шепнул мужчина. «Выглядел он старше меня. Мое восприятие отказывалось воспринимать его как собственного ребенка. Да, кровь не вода, но ребенок, который выглядел старше матери, не для моей нервной системы. Вспомнилось Жарша с Саритом в пещере, когда она его сыном назвала. У меня сейчас схожая ситуация». Я испытывала к нему теплые чувства, мое сердце откликалось на его настроение, но к своему стыду возникло ощущение, что это он, мой отец, а не я его мать. Любой бы сказал, что такого не может быть, но я успела убедиться, что со мной любая невозможность может оказаться возможностью. «Как это случилось?» — уточнила, рассматривая свою точную копию только в мужском исполнении. Сбегая от ищеек, она открыла бескоординатный портал, хотя я и пытался забрать ее с собой, но ты же знаешь эту упрямицу. Она решила, что порознь, у нас много больше шансов спастись. Позже я получил весь, что она в мире Норхес стала наемницей, правда, с магией там все оказалось плохо, точнее, ее практически не было. Но сестра, владеющая любым видом оружия, имеющая неограниченный резерв, Смогла там обосноваться и долгие четыре сотни лет воевала с порождениями зла, а потом ее предал тот, кому она доверяла, как себе, когда узнала о ее бессмертии. Ему захотелось получить и ее силу, и молодость, и бессмертие. Он заковал ее в антимагические браслеты, а потом несколько лет проводил опыты. Когда случилось нападение твари, моя сестра была бессильна но ей пришлось сражаться, чтобы сохранить жизнь. Мучителя твари разорвали сразу, но и твоя дочь не смогла долго без магии. И измученная, она забрала с собой всех монстров, но и сама погибла. Признаться, о такой смерти для бессмертной я не слышала, но тут же осознала. А ведь похожую участь я приготовила для жарши. Сперва выкачать из нее магию, превратить в обычного человека, а потом дать умереть естественной смертью. С моей дочерью произошло то же самое. Не магический мир высосал из нее магию, а тот гад дополнил браслетами и опытами страшная смерть. Но дочерью я гордилась. У нее остались дети? С трудом выдавила из себя. Да, трое. Две девочки и мальчик. Они уже давно выросли и сами обзавелись детьми и внуками, — подтвердил мужчина. Глазами указал как раз на тех, кто сидел особняком, на кого я сразу обратила внимание, как на состоявшихся дельцов. Я на мгновение прикрыла глаза, чтобы сдержать слезы, вздохнула, кивнула сыну. А потом началась беседа с остальными родственниками. Мне не терпелось выяснить, к какой ветви относятся Нила и ее семья. Но так как усадили их в самом конце стола, что разозлило их еще сильнее, так и очередь до них обещала дойти не скоро. Самое интересное гости сами расселись таким образом, что сперва сидели потомки моей дочери слева, сына справа, а вот места Нилы и ее матери оказались справа, а их главы семьи слева, потому я никак не могла определить, кто они вообще такие. Разговоры затянулись далеко за полночь, каждый рассказывал о себе, делился своими впечатлениями от мира, в котором они жили все это время, поведали, как смогли выбиться в люди или потерять все, за одних радовалась, другим сочувствовала, равнодушный не оставил никто, ни один из гостей не торопился покидать столовую, народ мирно беседовал, делился радостями и горестями, Некоторые с опаской поглядывали на призраков, но никто и не думал пугаться или возмущаться. Никто, кроме спесивой девицы, снова подавший голос. «Мы еще долго будем все эти сопли слушать? Я спать хочу!» А здесь никто никого не держит, впрочем, как и в самом дворце. Вы можете прямо с утра покинуть это место и вернуться туда, откуда появились. Но сперва я бы хотела узнать, Какой ветви рода относитесь, увы? Что-то я не заметила, чтобы с вами вообще хоть кто-то общался или был знаком. Сухо и холодно произнесла, ожидая ответа. Ко мне повернулся отец семейства. Моя приемная мать Галира, дочь Кариэты. Они с мужем долго не могли иметь детей. Они выбрали меня из-за моей крови, я бастард. Но чей мне так и не сказали. Теперь уже я об этом вряд ли узнаю, хотя и хотел бы. А двадцать лет спустя, после моего усыновления, Галира смогла забеременеть. Я тогда поступил в военную академию. После нее в магистратуру. Увидеть родителей смог только через пятьдесят лет. К тому времени у них уже было трое детей. Я встретил девушку, с которой пожелал связать свою судьбу. На нашу свадьбу никто из родителей или... Сводных братьев или сестер не смог попасть, так как приемная мама в тот момент рожала четвертого. К сожалению, ни она, ни мой брат не выжили, а за ней и отец ушел через пару месяцев. Поэтому я не знаю своих сводных братьев и сестер, так как особо не знакомился с ними. Сперва учеба закрутила, потом семейная жизнь. Я кивнула, но про себя усмехнулась. Получается, к моему роду эта семейка не имеет никакого отношения. Тогда с чего вдруг Нила взяла, что сможет открыть сокровищницу? Или она сама не знала, что ее отец – приемный сын? Да, скорее всего, не знала. Он сколько потрясений в глазах. А ее мать злится. Еще немного, и искры полетят. Завтра утром вам выделят кошель золотом, снабдят продуктами и подарят карету. Не смею вас больше задерживать. Вижу вам не в радость здесь находиться. Одно не понимаю, как вас? Могла найти весть Галлиры. Она ведь только для тех, в ком моя кровь. Произнесла равнодушно и потеряла к этому семейству интерес. Стоило этой троице выйти, как сама атмосфера в столовой, казалось, стало легче. Мы продолжили беседу. Больше никто не изъявил желания покидать дворец. А вот я предупредила о скорой отлучке. Наконец, наговорившись, все стали расходиться, и мы отправились по своим комнатам. Подопечные, пожелав приятной ночи, упорхнули к себе, а мне не давали покоя мысли. И, кажется, не мне одной. Не сговариваясь, друзья и дракон с некромантом вошли следом за мной в покое, расселись кто в креслах, кто на диванах, после чего Зейдер первым высказал то, о чем наверняка думали все остальные. Я тоже не понимаю, каким образом эта неприятная семейка вообще получила весть о возвращении. Я не почувствовал на них портальной магии, значит, они нигде не скрывались и ни от кого не прятались. А им это и ни к чему, они не имеют моей крови, только имя рода, данное приемному сыну, ответила и постучала пальцами по небольшому столику, рядом с которым сидела. Я тут недавно услышала занимательный разговор. Оказывается, они явились не к родным, а в сокровищницу. Им нужны деньги и нечто, о чем их попросил некий могущественный он. Что-то мне подсказывает, владея подобной информацией, ты без дела не сидела, и алчных людишек ожидает сюрприз». В своей язвительной манере высказался Сарит. Непонятно, то ли похвалил, то ли осудил. О да, еще какой. Но мы совсем скоро мы об этом узнаем. Они наверняка сегодня попытаются забраться в сокровищницу. И, кстати, у меня предложение. Не подождать ли их там? Выдала, едва не подпрыгивая на месте от азарта. Только я сперва переоденусь. Не очень удобно бегать в платье по потайному ходу. Пышная юбка так и норовит за что-нибудь зацепиться. Хорошая идея, но сперва Радмир поднялся с кресла и заходил по комнате. Осмотрел всех нас, запустил руки-волосы, взъерошил их. Вам не показалось странным, что приемный сын, если верить его словам, не стареет? Он бессмертный? О какой крови он говорил? Я бы очень хотел узнать, чей же он бастард если его фактически навязали как мне подсказывает интуиция этой семье когда его приняли как родного лет сто назад «М -м, а ведь действительно согласился аминаэль смотрите что получается в двадцать он поступил в военную академию там пятнадцать лет учебы это уже тридцать пять в магистратуре двадцать лет это уже пятьдесят пять Отработка на корону 15 обязательных лет – это уже 70. Только в этом возрасте он мог жениться. Раньше ему бы никто не дал разрешения. Даже если его жена сразу забеременела, то его дочери сейчас 20 с небольшим. Что мы имеем? 90 лет? Но что-то мне подсказывает ему намного больше. И да, Галира действительно умерла родами. Но это было девяносто лет назад. Именно меня тогда просили спасти малыша, но я не смог. Прибыл слишком поздно. Вестник кто-то перехватил. Наверняка, чтобы он не попал ко мне. Получается, он соврал. Да, события расходятся с действительностью, поведанный нам этим типом. Я все же склонен предполагать, что он неприемный сын Галлиры и отчетливо ощутил в нем твою кровь. Оборотень посмотрел на меня, но пока не понимаю, к чему это ложь, а главное, откуда в нем твоя кровь, ведь он родился уже после твоей смерти. Что-то мне подсказывает, мы скоро об этом узнаем. Слава Радмира оказались пророческими. Не став задерживаться, как только я спешно переоделась в любимые брюки и рубашку, отправились по тайным ходам в сокровищницу. На мгновение задержавшись около комнаты неприятного семейства, ничего не услышали. Совсем. Значит, они уже покинули свои покои, и нам следовало поторопиться. Об этом и сообщила своим спутникам. Не успели мы оказаться в сокровищнице, когда слуха донесся скрип, шорох и шепот. Свет пока не включала. Мы все прекрасно видели в темноте. Я непроизвольно улыбнулась, предвкушая скорый сюрприз. Мои спутники застыли. Еще немного, и... Раздался в лоб ли ругательство. Посыпались проклятия из уст Нилы. Ее голос я уже ни с кем другим не спутаю. Вспыхнули светляки. Картина, представшая перед глазами, заставила меня расхохотаться. Девчонка висела возле стены вся в слизи, на голове бантик из сырников. Ее мамаша находилась рядом, ее облепило множество насекомых, не давая двигаться. А сам отец семейства застыл статуи, в руке ночной горшок, на голове ведро. «Так-так-так, кто тут у нас?» Я вышла вперед. «О, гости, которые пожелали покинуть дворец! Вы, кажется, ошиблись дверью!» «Да нет, они не ошиблись, просто решили пасть еще ниже, чем были до этого. Хотя я и не думал, что есть куда ниже падать». Вторил мне сарит. глаза у всех пленников бешено сверкали. «Думаю, сейчас самое время узнать правду», — зловещим шепотом произнес Радмир, выпуская клыки и направляясь к матери семейства. Как мы негласно определили, она самая трусливая. Так и оказалось. «Нет, стойте, я все расскажу! Мой муж, он сын жарший и...» «Йоргена!» Последняя женщина выдавила едва слышно. Мои глаза увеличились в размерах. «А каким боком тут моя кровь? И как ваш муж оказался у Галиры?» Не поняла я. «Галире пришлось усыновить, Дахра! Это был приказ!» Вздохнула женщина. По поводу моей крови она ничего не могла сказать. Зато на этот вопрос ответил эльф. Тут все элементарно. Недаром жарша столько веков накачивалась твоей кровью, мечтая за ее счет получить стиару как итог, она передалась ее потомкам. Хорошо, с этим разобрались. Теперь меня интересует, как вы здесь оказались. Вряд ли вам выслали вестника. Жестко спросила, обводя взглядом всю компанию, и снова женщина залебезила, отвечая. «Его величество послал, он приказал забрать из сокровищницы артефакт в виде птицы и принести ему, за это обещал, привилегию и счастливую жизнь, а еще он обещал приблизить нашу Нилочку к трону, как свою внучку, всем об этом объявить во всеуслышанье». «Сколько лет в безвестности, находясь на самом дне из-за непомерных амбиций и склочного характера, мы были готовы сделать ради монарха что угодно!» «А меня вот интересует, как же выпускник престижной академии, магистр маги, смог вообще оказаться в таком плачевном положении?» Не сдержал вопроса, Сарит. «Это же волновало и меня!» Он набил морду одному градоправителю за то, что тот оскорбил меня. Тот подал жалобу императору. При разборе мой супруг открыто заявил, чьим сыном является. Это нас всех сгубило. Свои тайны Йорген открывать не собирался, а жарше не было в этом мире. Нас сперва лишили титула и всего, что мы имели, сослав в какую-то дыру, но и там мы нашли проблемы. Зачем Йорган вас нашел? Только из-за сокровищницы? Это уже мой вопрос. Он узнал не только о твоем возвращении, но и о вестниках, посланных всем родным. Нас нашли и отправили сюда, вздохнула женщина. Его величество предупредил. Не принесем птицу, нас лишат головы. Он даже не посмотрит на то, что это его сын. Стало противно. Мне вдруг захотелось раздавить их, как букашек едва сдержалась, просто отвернулась, позволяя мужчинам действовать самим. Я пыталась вспомнить, что это за артефакт в виде птицы, но ничего подобного на моей памяти не было. Правда, его самого я увидела достаточно быстро. Он стоял на отдельной подставке, выполненный из лунного камня, тем не менее переливался разными цветами и, казалось, был живым. Подойдя ближе, взяла его в руки и едва не задохнулась от охвативших меня чувств. «Это еще одна часть твоей души. Попади она в руки Йоргана, он мог бы сделать тебя уязвимой», просветила Тиара. «Я могу его обезопасить. Сомневаюсь, что этот мерзавец оставит свои попытки», спросила и с изумлением увидела, как птица мерцает и растворяется, а потом втягивается в мое тело. Вот и все, теперь никто не сможет причинить тебе вред, довольно изрекла моя помощница. А как Йорген вообще узнал о нем? Ведь дворец столько веков стоял замороженный, при мне этого артефакта не было. Не знаю, как узнал, артефакт сотворила я, поймав часть твоей души во время ритуала я не могла позволить тебе раствориться в пространстве, ведь твоя оболочка никак не пошла бы на перерождение. Спасибо, я была искренне благодарна Таре. Из-за ее дальновидности я сейчас жива, снова с ней и с друзьями, ну и мужем, хотя, думаю, это временное явление, я надеялась на это. Что с ними делать? Задал вопрос некромант показательно разминая кисти рук, словно собирался драться. «Да вышвырнуть их из дворца и пусть катятся!» Отмахнулась, не желая даже смотреть на эти убожества. «Чтобы выполнить мою просьбу, пришлось вытащить всех из сокровищницы, а в коридоре Аминаэль открыл бескоординатный портал, швырнув в него пленников. Теперь пусть сами разбираются между собой и с Йоргеном». Не хотели по-хорошему, будет по-другому. Сами виноваты. Избавившись от неприятных личностей, разошлись по комнатам. Теперь можно и поспать. А с завтрашнего дня у нас куча дел. И ведь я еще вдруг пожелала посетить учебное заведение, где учатся подопечные. Зачем? Сама не знаю. Просто интуиция подсказала. На миг вообще возникла мысль поступить туда, но пришлось отбросить подобные желания. Сейчас мне определенно не до учебы. Спать не хотелось. Покидать свои покои тоже намеренье не возникло. И тут я вспомнила о книге. Интересно, она мне сейчас что-нибудь поведает новенькое? Насколько я помню, ни в одном из своих перерождений я не владела даром некромантии. Поэтому ничего об этой науке не знаю. Надо бы понять, «Как сейчас работает мой дар?» Книга нашлась на тумбочке, хотя я хорошо помню, что не клала ее туда. Видимо, таким образом она решила напомнить о себе. Тем лучше, не придется долго искать. Открыв на том месте, где остановилась в прошлый раз, сперва увидела чистые листы, но не успела расстроиться, как начали проступать буквы. Некромантия у магов с даром жизни – имеет побочный эффект. Каждый из поднятых получает привязку к некроманту. Она не позволяет находиться не мертвым далеко от своего хозяина. Чтобы освободить от подобной зависимости, необходимо провести ритуал. Он болезненный, но только в этом случае оживший мертвец получает право на свободу. Весь его функционал сохраняется, но чувства притупляются. «И зачем мне это знать?» – спросила вслух, так как не совсем поняла, к чему хранитель выдал мне эту информацию. «Наверное, для того, что вскоре тебе придется поднимать армию для борьбы с Йорганом», – поведала Тиара. «Подожди, какая армия? Мы же уже все решили!» Проникаем во дворец императора, забираем моего близнеца и... Не забывай, Йорган бессмертный, и просто так уничтожить его не получится. Да и он будет активно сопротивляться, перебили меня. За столько веков, что его пытались свергнуть с трона, он во многих мерзких интригах поднаторел. А армия чем поможет? Ладно, мы захватим империю, но зачем она нам? В мои планы входит всего лишь свержение Йоргана и все. Ната, ты порой мыслишь, как маленький ребенок, играющий с детскими игрушками. Император – не безвольная игрушка. Он жесткий и беспринципный вампир, полностью утративший луч света, тлевший еще пару веков назад отказываться от власти он не намерен, а значит, его сопротивление окажется активным. Многие могут пострадать. Для таких, как он, жизнь других ничего не значит. Если она поможет удержаться ему на своем месте и сохранить власть, я все равно не понимаю, зачем нам армия? Чтобы навести порядки в столице, где останутся сторонники правителя. Не мертвые хорошо чувствуют тьму, которая поглотила лордов, творящих свои грязные дела. Ведь стоит их оставить, начнется полный беспредел и дележка территорий, в которой пострадают невинные, попавшие под горячую руку. «Ладно, ты меня убедила. Может, еще подскажешь, что делать с Йорганом?» Убить его нельзя, но наказать надо. Может, отдать хранителю мира? Пусть будет еще одна батарейка, — предположила я. Но тут же получила возражение. Нет, это не выход. Народ живет в страхе. Отдавая правителя хранителю, ты не вернешь существам веру в будущее, потому что они станут думать, что жестокий тиран вернется, а значит, жизни не даст. Его наказание должно быть публичным, чтобы все смогли поверить в то, что у них есть шанс наладить быт, стать счастливыми. А И как это сделать? Спросила, так как у самой ни одной мысли не возникло. Ты же ментал, используй свой дар. Всего-то и надо изменить память Йоргана, вложив ему в голову другую жизнь, другие воспоминания. О! точно, и отправить его в техногенный мир, где он не сможет магичить, а значит больше никому не причинить вреда. Улыбнулась, получив подсказку. И сделать это прилюдно, чтобы все видели, как тиран более не сможет никому причинить вред. В дверь постучали. Удивленно вскинув голову, попыталась угадать, кого ко мне принесло в такое время. Предположений оказалось много но ни одно из них как выяснилось не соответствовало истине на пороге стоял Сарит. явился за супружеским долгом смею разочаровать ничего не будет произнесла собираясь закрыть дверь не успела меня отодвинули в сторону вошли и прикрыли дверь от подобной наглости я опешила я пока не готов к супружескому долгу а пришел по другой причине обойдя меня Удобно устроился в кресле, закинув ногу за ногу. А я только сейчас заметила, что на нем домашние брюки, едва держащиеся на бедрах, расстегнутая рубашка, открывающая вид на мускулистую грудь, поросшую темными волосками. Сам гость излучал легкую досаду, даже тревогу. — И что это за причина? — спросила, подходя к небольшому шкафчику и доставая оттуда графин с вином. От происходящего ум за разум заходил. И мне срочно понадобилось выпить. Хотя я и не употребляла ничего крепче сока, но сейчас мне просто необходимо было расслабиться. К тому же, в компании некроманта. Он на меня действовал непредсказуемо. Смотря в миндалевидные глаза мужчины, мне иногда хотелось раствориться в них. Подобное желание злило меня саму. Отсюда агрессия и желание уязвить. Досадить. Можно было, конечно, все списать на нашу брачную связь, но подобные желания у меня возникали задолго до наших брачных татуировок, практически с первого дня знакомства. Порой себе я могла признаться, он мне нравится, но я тут же отбрасывала подобные мысли, не желая, чтобы они укоренились в голове. Сейчас в домашней одежде расслабленный и такой уютный, Сарит вызывал в моей душе бурю и ускоренное сердцебиение, только принципы все еще не давали уступить или хоть немного показать свой интерес. Я потому и старалась на него поменьше смотреть или сталкиваться где бы то ни было. Даже когда он был рядом, я представляла, что он далеко. Сейчас моя выдержка летела в ад. Налив себе стакан, гостю не предложила. Устроилась на диванчике, рассматривая мужчину по какой-то нелепой случайности, ставшим моим мужем. Ответа на свой вопрос я пока не получила. Вместо этого произнесла. Красавец, маг, аристократ, что еще нужно для счастья? Я вот пытаюсь сообразить, это мне так повезло или пока не очень? Считаешь, это достаточно внешних данных? А как же душа? «Ее ты даже не пыталась во мне рассмотреть», — прищурился некромант. «Он тоже меня разглядывал, словно впервые видел». «Души — прерогатива демонов. Тебе она зачем?» — отмахнулась, пытаясь перевести все в шутку. «Вообще-то хотелось бы, чтобы душа была такая же прекрасная, как внешность, а не черная, как колдовство». «Это ты сейчас обо мне или о себе?» Засомневалась, чувствуя, что мы явно ступили на скользкий путь. «Вообще-то о тебе», — равнодушно бросил гость, пристально смотря мне в глаза. «Ты сейчас пытаешься отыскать во мне душу? Хм. В твоем роду точно демонов не было. И почему ты решил, что она темная? Раз мы женаты, необходимо прийти к консенсусу. Что для тебя счастливая семейная жизнь?» На мой последний вопрос гость отвечать не стал, намеренно игнорируя его. Ты явился посреди ночи, чтобы об этом поговорить? Удивилась, делая глоток вина. Только в это время тебя можно застать одну. Так ты ответишь? Я задумалась. На моей памяти мы впервые не пытаемся задеть друг друга, а даже вполне мирно беседуем. Да и, в принципе, почему бы и не ответить? Как-никак наши судьбы теперь связаны. Доверие, уважение, честность. О любви я пока не говорю, но ее наличие я бы, конечно, желала всей душой. Жаль, это не наш с тобой случай. Вздохнула, залпом допивая вино. А что для тебя счастье в жизни? Наверное, я впервые согласен с тобой, нехотя признался Сарит. Но супругу предпочел бы покладистую, добрую и нежную. Да, в таком случае тебе со мной не повезло. Потому что добрый и нежный мне точно не быть. А уж о покладистости и вовсе лучше не говорить. Я понятия не имею, что это за зверь. В общем, у каждого разные понятия о собственном счастье и любви. Вырвалось у меня со смешком. А теперь, когда мы решили вопросы с нашей семейной жизнью, оба пришли к выводу, что не соответствуем. Желанием друг друга, думаю, стоит обсудить причину твоего прихода. Уверена, она не только в желании поговорить по душам. Отвечать мне не торопились. Вместо этого некромант поднялся и подошел к окну. Я последовала за ним. Занимался рассвет. Небо только-только стало окрашиваться в оранжевый цвет. Сумерки неохотно сдавали свои позиции. Равнина, на которую выходили мои окна, будила воображение. Множество цветов, чьи головки колыхались под порывами ветерка, создавали ощущение волн на море. Солнечные лучи, просыпающиеся после спячки, подсвечивали росу, заставляя ее переливаться разными оттенками. Я не сдержала улыбки. Будто кто рассыпал бриллианты на цветы? Вырвалась вслух. — Надо же, ты не лишена романтики. В муже снова проснулось ехидство. Я вздохнула. Недолго музыка играла, а он вел себя по-джентльменски. «Не тяни резину, рассказывай, зачем пожаловал?» Грубовато спросила, отворачиваясь от окна. «Я планирую еще подремать хотя бы пару часов». «К делу так к делу», — согласился некромант. Он продолжал смотреть в окно, не обращая на меня внимания. «Что ты планируешь делать с Йорганом?» «А есть предложения?» «Есть, но примешь ли ты их?» «Говори!» Махнула рукой, сперва решив сразу отказаться, но потом передумала. Я хоть и распланировала его водворение в техногенный мир, но хотелось послушать, что скажет мой ночной гость. Вдруг его предложение окажется получше. «Он бессмертный, убить его не получится». А вот лишить магии вполне возможно. Пусть поживет, как обычный человек. — Не получится, — мотнула головой. Только собралась объяснить, как Сарид скривился и, схватив меня за плечи, запальчиво рыкнул. — Да пойми ты, сейчас не время принимать мои идеи в штыки. Просто прислушайся. — Если ты постоянно будешь меня перебивать, то мы не решим вопрос, — рявкнула, начиная злиться. Меня отпустили, а я продолжила. Во-первых, пожить, как обычный человек, он не сможет, потому что вампир. Во-вторых, даже если мы лишим его силы, он найдет кучу ритуалов, истребит много народа, чтобы вернуть себе утраченное. В-третьих, пока он помнит себя, всячески попытается вернуть себе трон и власть. Сарит несколько секунд смотрел на меня потом все же отпустил и нехотя кивнул. Отвернулся, опять уставившись в окно. Его вопрос прозвучал на грани слышимости. «У тебя ведь уже есть предложение. Что ты намеренно с ним сделать?» Я рассказала об идее, подкинутой тиарой. Да, в ней много белых пятен, но мне казалось, это единственно верное решение. Сариту пришлось согласиться, хотя я видела, насколько он недоволен Данным фактом. Ладно, признаю, это и правда оптимальное решение. Что ж, не стану тебя больше отвлекать, ровно отозвался гость, все еще не торопясь покидать мои покои. Не станешь отвлекать, но все еще здесь моя бровь взлетела вверх. А дальше произошло то, чего я совсем не ожидала. Меня резко притянули к себе и поцеловали жестко, напористо, в какой-то мере отчаянно. И я сама не ожидала от себя, но ответила на поцелуй. Надо отдать должное. Царит умел доставить удовольствие. В моем теле начал разгораться пожар, тем самым слегка обескуражив меня саму. Я даже не сразу заметила, как поцелуй изменился, став нежным и чувственным. Мои губы больше не сминали, не пытались подчинить, Все происходило будто во сне, и как только я стала получать от этого настоящее удовольствие, млея в его руках и даже готовая согласиться на большее, все разом закончилось. Некромант отстранился, я спешно попыталась придать лицу надменное выражение, за что получила ухмылку. Скорее всего, не получилось. Взгляд мужчины остановился на стакане и графине. Он покачал головой. Пьянка никого до добра не доведет. Заканчивай с ней. Ты все-таки девушка. Должна быть доброй, милой и нежной. Надо же, сколько гадостей уместил в одну фразу. топы уже, поборник морали. Я спать буду. Отмахнулась и, отойдя на несколько шагов от супруга, отвернулась. Мне сейчас необходимо было остаться одной, чтобы обдумать происходящее. Шагов не услышала только закрывающуюся за некромантом дверь. Вздох облегчения вырвался из груди. Я прикрыла глаза и облизала вмиг пересохшие губы. На них еще сохранился вкус Сарита. И что это было? Спросила вслух, никому не обращаясь. Я хотела разозлиться на его самоуправство, но не получалось. Не могла не признать, поцелуй мне понравился. И я не прочь его повторить. Мои собственные принципы и желание держаться от него подальше летели в бездну. «Первый шаг к супружескому долгу», — со смешком ответила Тиара. «И, судя по всему, вам обоим понравилось». «Ты права. Мне действительно понравилось. Глупо отрицать очевидное. А сейчас спать. Нечего мечтать о том, что вряд ли случится». «Не скажи. Вы все же супруги». — Хочешь ты того или нет, но вам придется делить ложе. И мой тебе совет — сделать это как можно быстрее. Потом будет хуже вам обоим. В голосе Тиары прозвучало сочувствие. — Посмотрим. А сейчас и правда стоит подремать пару часов. День обещает быть сложным и насыщенным. Не хотелось бы уснуть в самый неподходящий момент. Раздеваться не стала. Так и упала в одежде поверх одеяла. На этот раз проблем не возникло, мне ничего не снилось, я словно рухнула в темную пропасть, а очнулась от споров в коридоре. Голоса незнакомые, пришлось вставать и идти разбираться. Даже не потрудилась осмотреть себя в зеркало, чем вызвала ехидные реплики в своей голове от тиары. Отмахнувшись, распахнула дверь. Но сказать ничего не успела, так как в первое мгновение дар речи мне изменил. Передо мной стоял Йорген, собственной, тиранической персоной, и с ненавистью смотрел на меня».